Я посидел с ним некоторое время, потом тихонько высвободил руку и вышел из трапезной, сопровождаемой удивленными и настороженными взглядами монахов. Что ж, иногда стоит отказываться даже от своих побед, если не хочешь перестать себя уважать. Когда на следующее утро я проснулся, то, к своему удивлению, не обнаружил в спальне привычных кувшина и таза. Этот порядок я завел, когда окончательно перестал считаться хвором. Раз уж я попал в это время и место, то собирался прожить долго и, по возможности, счастливо. А при современном уровне медицины данное желание можно было воплотить в жизнь только непременным соблюдением гигиены и закаливанием потому как на медиков в этом времени надежды не было никакой. Во дворце уже стали шептаться о том, что царевич Де после хвори стал ужас каким чистюлей, и моется, представьте себе, по несколько раз на дню. Впрочем, никакого негатива или позитива этот слух мне не принес. Русские в это время, как и во все времена своей истории, тоже мылись много и с удовольствием, хотя и не так часто, как я. А вот где-нибудь в просвещенной Европе за подобные могли бы и в сношениях с дьяволом обвинить, и к суду инквизиции привлечь, причем невзирая, так сказать, на лица. Уж больно непотребным считалось там это занятие. Так вот, утром я с удивлением обнаружил, что установленный мною порядок грубо нарушен. И посчитал это тревожным признаком. А что? Вот живешь себе, собираешь потихоньку информацию, планируешь, а тут — бац! — стрелецкий бунт. Они вроде как часто случались. Петя первый как-то во время такого в одном из подним драпанул. Или это уже позже было. Полежав некоторое время и так и не услышав ничего тревожного, я встал, накинул на себя кафтан, и решил пойти разведать причину такого небрежения установленными правилами. Причину я обнаружил, едва приоткрыл дверь. Она лежала на полу и сладко спала. Но только я открыл дверь, причина тут же проснулась и вскочила на ноги, преданно уставившись на меня. «Вот тебе и раз» а я-то уж совершенно собирался оставить его в покое. «Эммм!» — преданно глядя на меня, произнесла причина, и я, не выдержав, рассмеялся. «Ладно!» — произнес я и похлопал причину по груди, поскольку дотянуться до плеча не было никакой возможности. «Пошли! Сначала я тебя покормлю, а потом одену!» а то ты своими драными портами всех дворовых девок распугаешь. Вот так не мой тать и вошел в мою жизнь, как я когда-то планировал. И хотя потом я решил отказаться от своих планов, жизнь все равно развернула все так, как ей захотелось. А может, это не какая-то там отвлеченная жизнь, а Господь? Я же как-никак собирался хорошенько приподнять его землю, святую Русь, свято хранившую изначальную православную веру. Так почему бы ему не пособить мне в какой-никакой малости? Примечание. Православие действительно самое близкое к изначальному христианству конфессия. Достаточно вспомнить, что первым христианским римским императором, сделавшим христианство государственной религией Римской империи, был император Константин, заложивший Константинополь. И именно там, в Константинополе, расположилась кафедра главы всей тогда еще единой христианской церкви Вселенского Патриарха. Католики появились позднее, когда группа епископов западной части Римской империи во главе с епископом самого богатого и известного города Рима, решив оттяпать себе кусочек власти, взяла и расколола единую христианскую церковь. Кстати, исконность и изначальность православия признают даже католики, недаром они называют православных «ортодоксами». Конец примечания. Теперь понятно, почему я позволил себе рискнуть и по-тихому рвануть из Кремля. С таким конвоем мне было ничто не страшно. А вот сколь возможно инкогнито посмотреть на окружающую меня мирную, обычную, народную жизнь, я чувствовал насущную необходимость. Нет, информации мне хватало и той, что доходило до меня по официальным и всяким бытовым каналам, от учителей, из разговоров с дьяками песцами, стрельцами, дядькой, отцом Макарием, стрепухами и конюхами, и той, что приносил Митрофан, но пока она была какой-то неживой, неовеществленной. Я слишком многого не знал об обыденной жизни, о шутках, о присловиях, о неписанных законах, и никакие даже самые подробные доклады дать этого мне не могли. Нужно было окунуться и почувствовать все на собственной шкуре. эх <связывая> <связывая> я обернулся. Чьи-то ноги в поношенных лаптях, взбрыкнув, исчезли за возом сена. Я опустил глаза. «Ну точно! Одна из завязок моего кошеля, висевшего на поясе, чуть надрезана». Я взглянул на немого Татя. Он пялился на меня преданными собачьими глазами. Я усмехнулся, то, то же. Не надо лезть под работающий паровой молот. Впереди послышался яркий и задорный наигрыш дудки, а затем чей-то тонкий, слегка блеющий голосок затянул похабную частушку. Я прислушался. «Но дает!» «Это ж он по боярину Мстиславскому проходится! Ох, Хрисковый мужик! Пожалуй, стоит на него посмотреть». Мстиславский был тот еще жук, хитрый, как сто евреев. По знатности рода сидел первым в думе. Батя его серьезно опасался, даже специально прилагал усилия, дабы тот не женился, поскольку боярин до сих пор оставался реальным конкурентом Бати в правах на трон. Так что на рискового скомороха стоило посмотреть, ну и послушать. Народу всегда нравится, когда вот так проходятся по всяким богатым и знаменитым. Современный глянец в действии, так сказать. Но дослушать чистушки мне не дали. «Ты чего это здесь поешь?» Перед детком... В истрепанном кафтане, некогда расшитом по потешному полосами разноцветной ткани и колокольчиками, но ныне совсем потерявшим вид и форму, возвышался дюжий мужик в очень, похоже, расшитом кафтане, но куда более новым. Так и жряй, я ж... «Их ты!» — сумрачно крякнул жиряй, хватив детка по загривку, отчего тот отлетел на три шага, выронив двойную дудку рожок, который держал в руках. «Пшел вон сторга, Слюмной дяденя!» — угрожающе произнес он, нависая над копошащимся в грязи детком. «Кто такой слюмной дяденя, я не знал». Но решил, что это какая-то скоморошья, феня. Дедок же, наконец, собрал глазки в кучку и плаксиво затянул. — Жиряй! Ну, куды мне? Да хоть сдохни! — прорычал тот. — Пшел вон! Я быстро огляделся. Остальные скоморохи не обращали никакого внимания на творящиеся разборки, продолжая старательно веселить публику. Интересно. «Это что же, две ватаги делят рынок? Или тут что-то иное? Как-то не похож дедок на представителя конкурирующей ватаги. Уж больно у Бога выглядит». «Ты чего? Старого человека мучаешь?» — поинтересовался я. «А тебе какое дело?» — резко разворачиваясь, начал Голоскоморох, но, наткнувшись взглядом на нахмурившегося немого Татя, Слегка охнул и тот же сбавил тон. — Так ведь это, мил здарь, скоморошничает он тут не по праву. — Как это? — удивился я. — Что-то я не слышал, что царь-батюшка волю объявил, кому и где дозволено, а кому не дозволено скоморошничать. А ли ты, человек, еще какой закон права знаешь, помимо царской воли? Глазки мужика заметались. — Да так-то оно так, милздарь, — залибезил он, — да только у нас, Сковорохов, древли свой уговор есть, и все мы его крепко держимся. — А он, — мужик мотнул головой в сторону детка, — его рушит.